и бедру выставляешь, и потрясаешь, и кривляешься, якопохабный. Но священные вопли сие оставались бесплодными, щапы продолжали блистать. Да и не мудрено, что они батюшек не слушались. Тут же в толпе кремлевской разгуливались эти самые батюшки в самых ярких рясах, упестренные в богатое измечтанных сапазех. И вот целой семьей идет какой-то купец московский, все упитанные, все потные, от одежды тяжелой, все довольные, что им и завидуют люди. Сынок глаз не сводит со щапов знатных, но о подражании им и думать не смеет. Ох, крепок, ох, жесток баток у родителя! И не потерпит нравный старик посрамления обычаев дедовских даже и в малом». А вот точно крадется всей Москве известный мних Сербин Пахомий Логофет, высохший старик с остреньким носиком, который все к чему-то словно принюхивается, и хитрыми, и подобострастными глазками. Своими писаниями духовными зарабатывал ловкий старец «Немало серебра», «Кун и соболей». Составлял он главным образом жития святых, но занимался и историей. Русскую историю Лавкач начинал с разделения земли Ноем между его сыновьями. Далее исследовал перечень властителей и царей, среди которых были названы Сеостр и Феликс, цари египетские, Александр Македонский и Юлий Цезарь. У Цезаря был брат Август, когда Цезарь был убит, Август был в Египте. Его облекли в одежду Сеостро, и на голову ему возложили Митру Пора, царя индийского. Учинившись таким образом владыкой вселенной, Август стал распределять земли между своими братьями и родственниками, одному из них прусу он отдал земли повисли, так и зовется та земля Пруссии. Некий воевода новгородский гостомысл перед смертью созвал новгородских владельцев и посоветовал им послать в прусскую землю послов, чтобы пригласить к себе владельца оттуда. Послы нашли там некоего князя по имени Рюрика, суща от рода Римска августа царя, ну а дальше все пошло как по маслу. Как же можно было отказать в злате, серебре и соболях столь искусному историку? И шли, шли, медленно и важно, вдоль строящихся стен кремлевских бояре, купцы, иноземцы, на которых все с испугом таращили глаза, ремесленники, мужики подгородние, попы, мнихи черные, бабы, останавливались и, как околдованные, не могли оторваться». — А, и ты здесь, Вася, — проговорил князь семён завидев задумчиво стоявшего в стороне Василия Патрикеева. — Как дела-то подвигаются? Ровно в сказке. Он немножко побаивался этого беспокойного мятежелюбца, но Патрикеев всегда Патрикеев. А кроме того, оба принадлежали к старобоярской партии, которая хмуро смотрела на возвышение князей московских и на их крутое владение. В борьбе, которая велась за старые вольности боярства, именно такие мятежелюбцы и были особенно нужны. Великий князь, кроме того, весьма благоволил к молодому Патрикееву и часто, несмотря на его молодость, поручал ему ответственные дела, в особенности в сношениях с иноземцами. — Да и я поглядеть пришел зятюшка рассеянно, — отвечал князь Василий. — По кирпичику кладут, а дело делается. Это сказал он больше для себя. Он по кирпичику класть не умел. Ему хотелось, чтобы все ему нужное по щучьему велению делалось, как в сказке. А в последнее время был он сумрачен более обыкновенного. Дума остеши жгла и мучила его, как на дыбе днем, а в особенности ночью. А постылая жена, глазоньки не глядели бы на Фефеолу, вздумала, чтобы привязать его к себе, прибегнуть к старому бабьему средству. Она омыла водой все свое тело и дала ему ту воду пить. За такие приворотные художества отцы налагали епитимью на год, но он, когда дурость эта открылась, Бабе непутевой сказал только дура, и хлопнув в сердцах дверью, ушёл вон из дому. А ты послушай-ка, что наш Митька красные очи поёт, усмехнулся вдруг князь Семён, показывая глазами на нищего, который сидел ножки калачиком.